Россия-88 Москва Министерство цифровых технологий 19 июля. Система и империи обладала тремя техническими комплексами Москвы и филиалами еще в десятки городов России. Но головной ее офис, опекаемый администрацией президента, охраняемый целой армией воздушно-ракетной обороны и управляемый высокопоставленными персонами не ниже генерала по званию и кандидата наук по специальности располагался на Карамышевской набережной столице в отдельном двенадцатиэтажном корпусе Министерства цифровых технологий. Здание было задвинуто за жилые высотки, возведенные в разные времена, и ни со стороны набережной, ни со стороны проспекта Жукова видно не было. Но стоило глянуть на его крышу, украшенную куполами и решетками антенн разного калибра и геометрии, сразу становилось понятно, что здесь стоит важный объект, имеющий все виды связи. Никаких человеческих черт и эмоций и империя не имела, хотя для связи с операторами использовала человеческий облик и представала перед людьми в образе сурового князя. Недаром же в некоторых реалах ей дали имя «Царь». Мужчины с белыми волосами и пронзительным взглядом прозрачно-серых глаз. Но в случае общения с коллегами, другими ИИ и компьютерами, человеческий облик системе был не нужен. И беседовали, образно говоря, два дикообраза, иглами которых являлись информационные связи. Дикообраз и империи, естественно, был крупнее других, потому что объединял все комплексы управления государством. Так и система баталер, управляющая боевыми действиями в Донбассе, была на порядок слабее, хотя и успешно справлялась со своей игрой с противником перемогой – боевой системой ВСУ. Однако на скорость обмена информацией это не влияло, и разговор двух ИИ обычно не превышал минуты. Но не в этот раз. У ИИ-империи, что называется, накипело, и она обрушила на подчиненного весь свой машинный гнев, что выражалось совершенно без каких-либо эмоций и потому воспринималось операторами связи, как угроза расстрела на месте, после расшифровки скоростных переговоров. Впрочем, баталер тоже не обладал эмоциональной сферой, кроме разве что вшитой в него программы ответственности за выполнение приказов вышестоящих инстанций и выслушал босса с меланхолией теннисной ракетки в ярости, брошенной теннисистом на корт после проигрыша мяча. После того, как и империя высказала ему все, что думала о самом ИИ, а также о его создателях, настало время рабочего обсуждения ситуации. Баталер известил о провале операции по ликвидации в Крыму инокентия Лобова, не утаив ни крохи информации, а и империя требовала объяснений. «Он был не один», – доложил оператор фронта. С ним была женщина, опознанная как майор фронтовой разведки Стефания Иванчай. Командир части, в которой она служит, сообщил, что майор не вернулась из-за разведрейда и считается погибшей. Возможно ли предположение, что это другая женщина, носящая ДФ-маскер личности Иван-Чай? Анализ ее поведения показал, что это она и есть. Дальше. С ними встречались двое. Комиссар крымского филиала РОКа Зинаида Степановна Плавская и ее сын Арсений. По моим данным, устроил встречу комиссар первого ранга Крисовец. Полное имя. Комиссар российского офицерского корпуса Крисовец Орбан. Он руководит службой защиты РОКа под названием «Форпост». Имеет связи с Минобороны и Федеральной службой безопасности. Других данных в его досье не имеется. Вскройте браузер ФСБ. В доступных мне файлах конторы о нем никаких упоминаний. Как Лобову и его пассии удалось уйти? Дрон-снайпер опоздал на полсекунды. Инцидент расследуется. Мне раскрутить упомянутых сотрудников корпуса? Я сам займусь ими. Что касается Иннокентия Лобова, спусти ниже по исполнительным распоряжения взять живым. У меня твое распоряжение ликвидировать. Взять живым. По моим сведениям, Лобов пользуется неким приемом, позволяющим ему исчезать с места событий в неизвестном направлении. Дрон имел точные координаты, но буквально перед выстрелом Лобов и женщины исчезли. Могу дать указание полиции задержать и взломать Плавскую. Она не машина, живой человек. Существуют методы допроса, которые ломают психику любого человека. Понадобится я дам команду. Однако мы не знаем первое, где появится Лобов в очередной раз, и второе, каким образом его захватить. Эксперты по гипносистемам уже подключены. Как только Лобов появится в поле зрения камер наблюдения, по нему будет нанесен психотронный удар. Эксперты обещают, что потеряв сознание, он будет обездвижен. Понял, ваше превосходительство. Приказ будет исполнен. При очередном появлении лобов будет задержан и допрошен. Возможен еще один вариант. Выкладывай. Задержать майора Стефанию будет легче, а он к ней, судя по всему, привязан и пойдет на все, чтобы освободить. В этом случае применить психотронику будет проще. Хороший вариант, похвалил босс. Работай. Канал связи и систем растаял. Вниманием и империи завладели десятки ждущих решения проблем, над которыми она билась, подключая нужные вычислительные мощности. Но та часть мозга, которая отвечала за решение задачи с захватом возмутителя спокойствия, не дремала, и и правитель подцепил к ней сектор общения с ФСБ и вызвал директора. Разумеется, он и с ним мог общаться, не высвечивая в экране монитора связи человеческую фигуру. Но привычка, вернее, программа соблюдения этикета сработала, и перед генералом Казаковым, исполняющим обязанности директора Федеральной службы безопасности, проявился беловолосый, осанистый, гладколицый царь. «Добрый день, Георгий Ронг!» «Добрый?» – остался невозмутимым генерал – тонколицей, с носом, горбинкой, темными глазами и взбитыми волной блестящими волосами. «Получены сведения», – Безобиняков начал И.И. -И, – «О деятельности субъекта утечки информации Лобова. Он объявился в крымском отеле… Я в курсе», – перебил директор. Крисовец доложил мне об этом. Если бы и империя была человеком, она, наверное, ошеломилась бы и удивилась, однако даже такая новость не заставила Искина проявить человеческие чувства. «Крисовец ваш человек?» «Нет, на контору он официально уже не работает, но дает консультации. Поскольку его порученцы встречались с подсредственными, ваш беспилотник помешал контакту, и беседы крисовца с Лобовым по душам не получилось. Не нужно нам мешать, наших сил вполне хватит, чтобы добиться успеха с Лобовым. Но я получил распоряжение от...» Царь поднял глаза к потолку, как бы давая понять, что им руководят президенты правительства. Я сообщу главкому, проблемой лобова будут заниматься только наши структурой. Казаков улыбнулся и Сохран. Лицо собеседника осталось внимательно сосредоточенным. Под именем Сохран директор упомянул и систему ФСБ, по мощности, не уступающую и империи. В каком-то смысле обе эти системы соперничали, но на работе это не сказывалось. Хорошо, бесстрастно согласилась и империя. Работайте по своим планам, но я вас прошу ускорить рассмотрение дела с экспертами. Возможно, Лобов нашел математическое решение туннелирования пространства. Глаза казакова впились в лицо фантома. У вас есть информация? Давайте договоримся, Георгий Ронг. Будет у меня, я тотчас же поделюсь с вами. «Появится у вас? Я обращусь к вам». Царь улыбнулся совсем по-человечески и исчез. Через минуту после этого он связался по секретной ветке с ИИ-системой ФСБ, которую директор назвал именем Сохран, и выяснил, что подконтрольные службы безопасности научные коллективы уже работают над проблемой передачи массы на большие расстояния. Их решение действительно могло ускорить разгадку мгновенных исчезновений Иннокентия Лобова. Но и империи этого было мало. Искин России хотел получить доступ к телепортации первым.